глава шестнадцатая. Арчибальд Мун поразил и очаровал Мартына. Его медленный русский язык, из которого он годами терпения вытравил последний отзвук английской гортанности, был плавен, прост и выразителен. Его знания отличались живостью, точностью и глубиной. Он читал вслух Мартыну таких русских поэтов, коих тот не знал даже и по имени. Придерживая страницу длинными, чуть дрожащими пальцами, Арчибальд Мун источал четырехстопные ямбы. Комната была в полумраке, свет лампы выхватывал только страницу до лицо Муна с бледным лоском на скулах, тремя тонкими бороздками на лбу и прозрачно-розовыми ушами. Дочитав, он сжимал узкие губы, осторожно, как стрекозу снимал пенсне, и замшей вытирал стекло. Мартын сидел на краешке кресла, держа свою чёрную квадратную шапку на коленях. — Ради бога! Снимите плащ! Отложите куда-нибудь эту шапку! — Болезненно морщес, — говорил Мун. — Неужели вам нравится мять эту кисточку? Отложите! Отложите! Он подталкивал к Мартыну стеклянную папиросницу с гербом колледжа на серебряной крышке — или вынимал из шкафа в стене бутылку виски, сифон, два стакана. — А вот скажите, как называются тамошние телеги, в которых развозят виноград? — спрашивал он, дергая головой и выяснив, что Мартын не знает. — Можары! Можары, сэр! — говорил он со смаком. И неизвестно, что доставляло ему большее удовольствие, то ли что он знает Крым лучше Мартына, или то, что ему удается произнести с русским экающим выговором словечко «сэр». Он радостно сообщал, что «хулиган» происходит от названия шайки ирландских разбойников, а что остров Голодай не от голода, а от имени англичанина холлидея построившего там зовут когда однажды Мартын, говоря о каком-то невежественном журналисте, которому Мун ответил грозным письмом в «Таймс», сказал, что журналист, вероятно, сдрейфил, Мун поднял брови, справился в словаре и спросил Мартына, не жевал ли он в Поволжье. А когда по другому случаю Мартыну потребил слово «угробить», Мун рассердился и крикнул, что такого слова по-русски нет и быть не может. «Я его слышал, его знают все», Робко проговорил мартин его поддержала Соня, которая сидела на кушетке рядом с Ольгой Павловной и смотрела не без любопытства, как Мартын хозяйничает. «Русское словообразование — рождение новых слов», — сказал Мун, обернувшись вдруг к улыбающемуся Дарвину. «Кончилось вместе с Россией, то есть два года тому назад. Все последующее — блатная музыка». «Я по-русски не понимаю, переведите», — ответил Дарвин. — Да, мы всё время сбиваемся, — сказала зиланова Это нехорошо. Пожалуйста, господа, по-английски. Мартын меж тем приподнял металлический купол с горячих гренков и пирожков, которые слуга принёс из колледжской кантины, проверил, то ли доставили, и придвинул блюдо поближе к пылающему камину. Сноска, контин столовая. Кроме Дарвина и Муна он пригласил русского студента, которого все называли просто по имени Вадим. И теперь не знал, ждать ли его или приступать к чаепитию. Это был первый раз, что Зеланова с дочерью приехала навестить его, и он все боялся насмешки со стороны Сони. Она была в темно-синем костюме и в крепких коричневых башмачках — Длинный язычок, который, пройдя снутри под шнуровкой, откидывался и, прикрывая шнуровку сверху, заканчивался кожаной бахромой. Стриженные, жестковатые на вид, черные волосы ровной челкой находились на лбу. К ее тускло-темным, слегка раскосым глазам странно шли ямки на бледных щеках. Утром, когда Мартын встретил ее и Ольгу Павловну на вокзале, и потом, когда он показывал им старинные дворы, фонтан, аллеи из полинских голых деревьев, из которых с карканьем тяжело и неряшливо вымахивали вороны, Соня была молчалива, чем-то недовольна, говорила, что ей холодно. Глядя через каменные перила на рябую речку на матово-зелёные берега и серые башни, она прищурилась и осведомилась у Мартына, собирается ли он ехать к Юденичу. Мартын удивлённо ответил, что нет. «А вон то розоватое, что это такое? Это здание библиотеки», — объяснил Мартын, и спустя несколько минут, идя рядом с Соней и её матерью под аркадами, загадочно проговорил. «Одни бьются за призрак прошлого, Другие за призрак будущего. — Вот именно! — подхватила Ольга Павловна. — Мне мешает по-настоящему воспринять Кембридж то, что наряду с этими чудными старыми зданиями масса автомобилей, велосипедов, спортивные магазины, всякие футболы... — В футбол, — сказала Соня, — играли во времена Шекспира. А мне вот не нравится, что говорят пошлости. — Соня, пожалуйста, сократись! — сказала Ольга Павловна. «Ах, я не про тебя», — ответила Соня со вздохом. Дальше шли молча. «Кажется, забусила проговорил мартин вытянув руку. «Вы бы еще сказали «Пан Дождинский» или «Князь Ливень», — заметила Соня и на ходу переменила шаг, чтобы идти в ногу с матерью. Потом, за завтраком в лучшем городском ресторане, она повеселела». Её рассмешили обезьяне-фамилия приятеля Мартына и диалоги, которые Дарвин вёл с необыкновенно уютным старичком Лаки. «Вы что изучаете?» — любезно спросила Ольга Павловна. «Я?» — «Ничего», — ответил Дарвин. «Мне просто показалось, что в этой рыбе на одну косточку больше, чем следует не «Нет-нет, я спрашиваю, что вы изучаете из наук, какие слушаете лекции?» «Простите, я вас не понял». — сказал Дарвин. — Но всё равно ваш вопрос застаёт меня врасплох. Память у меня как-то не дотягивает от одной лекции до другой. Ещё нынче утром я спрашивал себя, каким предметом я занимаюсь. Мнемоникой? Вряд ли. После обеда была опять прогулка, но куда более приятная, так как, во-первых, вышло солнце, а во-вторых, Дарвин всех повёл в галерею, где имелось, по его словам, старинное замечательное прыткое эхо — Топнешь, а оно, как мяч, стукнет в отдаленную стену. И Дарвин топнул, но никакого эхо не выскочило, и он сказал, что, очевидно, его купил какой-нибудь американец для своего дома в Массачусетсе. Затем притекли к Мартыну в комнату, и вскоре явился Арчибальд Мун, и Соня тихо спросила у Дарвина, почему у профессора на пудре нос. Мун плавно заговорил, щеголяя чудесными сочными пословицами. Мартын находил, что Соня ведет себя нехорошо. Она сидела с каменным лицом, но вдруг не впопад смеялась, встретясь глазами с Дарвином, который, закинув ногу на ногу, уминал пальцем табак в трубке. — Что же это, Вадим, не идет? — беспокойно сказал мартин и потрогал полный бачок чайника. — Ну уж наливайте, — сказала Соня, и Мартын завозился с чашками. Все умолкли и смотрели на него. Мун курил смугло-желтую папиросу из породы тех, которые в Англии зовутся русскими. «Часто пишет вам ваша матушка?» — спросила Зеланова. «Каждую неделю», — ответил Мартын. «Она поди скучает», — сказала Ольга Павловна и подула на чай. «А лимона я, как посмотрю, у вас и нет», — тонко заметил Мун опять по-русски. Дарвин вполголоса попросил Соню перевести. Мун на него покосился и перешел на английскую речь, нарочитой, злобно изображая средний кембриджский тон. Он сказал, что был дождь, но теперь прояснилось, и, пожалуй, дождя больше не будет. Упомянул о регате, обстоятельно рассказал всем известный анекдот о студенте, шкафе и кузине, и Дарвин курил и кивал, приговаривая. — Очень хорошо, сэр, очень хорошо. Вот он, подлинный, трезвый британец в часы досуга.